Глава 18. Горькое разочарование. Эстелла вернулась в особняк, когда солнце уже встало и проспала до обеда. Отбросив одеяло, она раздвинула шторы и посмотрела на серое, затянутое тучами небо. На ней было то же белое платье, что и накануне, а кружевная накидка валялась на полу. К ней неторопливо возвращались воспоминания прошедшей ночи. Вскоре после церемонии креса вся компания погрузилась в микроавтобус и тронулась в обратный путь. По дороге все спали, и даже водитель, судя по всему, позволил себе вздремнуть. Внезапно машину сильно тряхнуло, и она чуть было не съехала в кювет, но Том в последнюю секунду пришёл в себя и успел вывернуть руль. Эстелла сладко посапывала у гитариста на коленях, то погружаясь в дремоту, то снова просыпаясь. В какой-то момент Она открыла заспанные глаза и увидела за окном Англию, залитую светом первых солнечных лучей. Страна потихоньку просыпалась, и девушка наблюдала, как хозяева поливают цветы возле своих аккуратных чёпорных домиков, как молодые мамы прогуливаются с детскими колясками, а их мужья идут на работу. Небольшие городишки утопали в зелени, окружённые фруктовыми садами и полями для крекета. И в центре каждого из них непременно стояли гордые старинные часы со скамейкой прямо под ними. Девушка улыбалась, представляя, как влюблённые встречаются в этом месте в назначенный час. Должно быть, в какой-то момент она окончательно уснула и пришла в себя лишь когда микроавтобус уже свернул на Чеинеок. Она тихо открыла дверь ключом, поднялась по лестнице и не раздеваясь, легла в постель, повернув к себе маленькие серебряные часики. Эстелла с удивлением обнаружила, что проснулась практически в 2 часа дня. Она поспешила в ванную и столкнулась с Бетти, которая несла в руках стопку отглаженной одежды. "А, вот и вы, мисс Эстелла", весело сказала служанка. "Я решила вас не будить. Надеюсь, вы выспались? Давайте я принесу вам чая". И она уже направилась вниз по лестнице, как вдруг обернулась и задумчиво спросила: "А вы тоже поедете, да?" поеду с мисс Магдей и мистером Ричардом в Гусеницу, догадалась девушка. Нет, не сегодня. Батьти смущённо улыбнулась. Хорошо, мисс. Я оставлю ваш чай у двери ванной. Ожидая, пока ванна наполнится водой, Эстелла от скуки разглядывала раковину из голландского фарфора. До этого дня она никогда не придавала значения нарисованному на ней бело-голубому узору. Он изображал ветряную мельницу посреди поля, окружённого цветами. Ещё пару дней назад этот рисунок ассоциировался у девушки с какой-то старой сказкой. Но этим утром она видела цветы и бескрайние поля, а ночью бегала по равнине. Её приняли в весёлый чудаковатый коллектив Электра чашки. И теперь Estelle казалось, что ей принадлежит весь мир. И даже симпатичная ветряная мельница, нарисованная на раковине Внезапный глухой стук отвлёк её от раздумий. Воздалось ощущение, словно по лестнице спускают что-то очень тяжёлое. Через какое-то время звук повторился, затем ещё раз. И ещё. Она закрыла кран и, выглянув наружу, увидела, как Бетти тащит вниз по ступенькам огромный неподъёмный чемодан. Эстелла поспешно накинула халат и с любопытством последовала за служанкой. Спустившись по лестнице, она обнаружила, что всё фойе завалено всевозможным багажом. Магда стояла у зеркала в дверях, примеряя огромную коричневую шляпу. Что происходит? нахмурившись, спросила Эстелла. О, добрый день, отозвалась юная багачкова и повернулась к ней со слепительной улыбкой. Скажи, эта шляпка подходит к моему платью? Что-то я не уверена. М-нет, машинали ответила Эстелла. Неважно, насколько её сбивали с толку собранные чемоданы, она всё равно оставалась модным экспертом. Лучше надень чёрное. Так что здесь всё-таки происходит? О, проценила Магда, сменив шляпку. Мы же собираемся в Марокко. Марианна мне сказала, что там намечается грандиозная вечеринка, даже Rolling Stones обещали там спеть. Мне почему-то кажется, что я уже рассказывала тебе об этом. неважно. Это же и так очевидно. Сейчас все едут в Марокко. А мы же не хотим отрываться от общества. Она вертела шляпку на голове, стараясь подобрать правильный угол наклона. Вы уезжаете прямо сейчас? Растерянно поинтересовалась Эстелла. Блондинка разразилась своим фирменным звонким смехом. Ну, конечно же, нет, глупышка. Она надула губки. Очевидно, разозлившись на шляпу, которая никак не хотела сидеть должным образом. Сегодня вечером девушка в халате тяжело опустилась на ступени и погрузилась в раздумья. Понятно. А как скоро вы собираетесь вернуться? Через неделю? Нет, думаю, чуть позже. Месяца через 3 или даже через 6. Маро, канату и Маро, к чтобы не думать о таких мелочах. А на обратном пути мы думали заскочить на юг Франции, так что, пожалуй, мы вернемся весной. Да, это идеально. Терпеть не могу Лондон зимой. Багачка повернулась к Кастели. Как думаешь, ты успеешь к вечеру упаковать свои вещи? Мы выезжаем в шесть. Мои вещи? Ну да. Пришло время сделать здесь ремонт. Тебе нужно поискать, куда перебраться. Бетти показалась из кухни с чашкой чая и передала её Эстелле через перила лестницы. Мисс Макда, вы возьмёте с собой серую косметичку, спросила она. Хм, пожалуй, возьму, пробормотала блондинка, словно уже забыв о разговоре со Стеллой. И ещё мне понадобится коробка для шляп. Конечно, мисс. Девушка накрутила на палец рыжую прядь волос. Мысли лихорадочно метались у неё в голове. Как двойняшки могли так просто запланировать поездку в другую страну и даже не обсудить это с ней? Как они могут оставить её без крыши над головой? Она изо всех сил заставила себя сохранять спокойствие и сделала большой глоток чая. Ричард быстрой походкой вошёл в фойе. Увидев на ступеньках Эстеллу, он бросил на сестру многозначительный взгляд. Надо ехать в гусеницу, спокойно сказал он. Гого уже, наверное, там. Ага. Весело ответила Магда. Иду. Она сбросила шляпу и обернулась в сторону лестницы. Спасибо. Нам было с тобой очень весело. Оставь ключ на столе, когда будешь уходить. И блондинка упорхнула, оставив свою бывшую протеже одну на ступеньках с чашкой остывшего чая. Говорят, что настоящее лето в полном понимании этого слова длится в Англии от силы пару недель. Но в этом году солнце решило нарушить традицию и согревало несчастных британцев аж целый месяц. Но, как известно, всему хорошему рано или поздно приходит конец. И вот погода сменилась, вернувшись к своему излюбленному унылому и мрачному виду. Бледно-серое небо могло в любую секунду разразиться дождём, и на улице стало зябко. Эстелла смотрела на безобразные тёмные облака сквозь окно четвёртого этажа. И пусть где-то внизу суетилась Бетти, укладывая выглаженную одежду в чемоданы близнецов, она чувствовала себя как никогда одинокой. Бронзовые бюсты безразлично наблюдали за ней из-под стола. В комнате, заваленной антиквариатом, было прохладно и очень тихо. Конечно, в жизни девушки случались ситуации куда страшнее этой. По сути, не произошло ничего по-настоящему ужасного, и она знала, что, как следует поразмыслив, непременно найдёт какой-нибудь выход. Она понимала, что не может вернуться в берлогу после того, как окончательно испортила отношения с мальчишками во время их последней встречи. Стоит ей только заявиться, как Джаспер с хорасом тут же выставят её вон. Взгляд Эстелла упал на старый расстроенный клавесин. Ну, конечно. Питер. Он возьмёт её с собой в тур, и они будут разъезжать по незнакомым просторам Америки. Правда, перед этим они с группой должны отыграть кучу концертов в стране, но, пожалуй, ребята позволят ей остаться на это время в своей квартире. Спустившись к телефону в холле, девушка набрала номер музыканта. Но увы, телефон был занят. Она звонила снова и снова, но каждый раз безуспешно. Кто знает, сколько попыток ей ещё придётся совершить, прежде чем получится дозвониться. На это легко могу идти целый день, а ей требовалось поговорить с Петром немедленно. И стало она хмурилась, сокрушаясь, что не знает его домашнего адреса. И тут ей вспомнилась маленькая записная книжка в золотистом переплёте. Магда знала все телефоны и все адреса. Прикусив губу, девушка осмотрела полчище сумок и чемоданов. Должно быть, заветная книжка лежала где-то здесь. Внимательно прислушавшись, Эстелла попыталась определить, где находится Бетти. Судя по отдалённому скрипу половиц, та убирала одну из спален третьего этажа. Девушка тихо подошла к багажу и стала осматривать его, перерывая бесконечные стопки платьев, чулок, боа и шейных платков. Одна из сумок оказалась полностью забита исключительно помадой и тенями для век. Здесь было всё. Всё, кроме злосчастной записной книжки. Я снова вновь набрала номер Питера, но в ответ услышала всё те же раздражающие короткие гудки. Да отвяжитесь вы уже от телефона, подумала она и со злостью бросила трубку. Оставался лишь один вариант места нахождения книжки. Судя по всему, Она лежала в сумочке у Магды, пока та неохотно ковыряла в гусенице свой омлет. Через 10 минут Эстелла уже ехала в такси. Мелочно проехав, она на собирала вокруг дома. На ней было простое элегантное платье, красные резиновые сапожки и белый плащ-дождевик со стильным острым капюшоном. Глядя в окно, девушка продумывала план действий. Возможно, вся проблема заключалась в том, что она не объяснила двойняшкам всей сложности своего положения. Вероятно, они думали, что у неё есть неплохая квартира, а переехать к ним её заставила лишь небольшая размолвка с соседями. "Знай, Магда, что ей больше некуда идти, а наба определённо предложила ей остаться". Эстелла пригладила волосы. Она не хотела вызывать у друзей жалость. Ей требовалось лишь небольшое сочувствие. Добравшись на место Она застала Магду, Ричарда, Пенелопу и Гого за тем же самым столиком, что и всегда. Она подошла и уселась на свободную подушку. "Оу, привет", протянула Магда в замешательстве, глядя на девушку в дождевике. По её виду казалось, будто они не виделись много лет, и ей с трудом удалось узнать Эстеллу. "Как у тебя дела? Собралась?" "Почти", солгала та. Она даже не начала упаковываться. Корочем, все её жалкие пожитки легко бы уместились в одном чемодане. Гого радостно распахнула глаза. "Стелл, как здорово! Ты тоже едешь в Марокко?" "Нет", безразлично ответила Стелла. "Я остаюсь здесь. Ну, знаешь, не могу же я бросить Питера одного, и потом у меня полно невыполненных заказов". "Разумеется", кивнула Пенелопа. Но в её взгляде чувствовалось что-то неприятное. Должно быть, ты совсем погрязла в работе, наша собственная Малютка Нел. Эстелла тяжело вздохнула, понимая, что её последний обед в гусенице явно пройдёт так же неприятно, как и предыдущий. Она собрала волю в кулак и с интересом слушала разговоры о предстоящем путешествии в Марокко. Из всех собравшихся за столом не ехала только она. Двойнешки уезжали сегодня же вечером Гоога в Гогов на выходные, а Пенелопа собиралась отправиться в путь на следующей неделе. Они весело болтали о сервисе в Хитроу, о том, какие машины лучше купить в Марракеше, о роскошных домах и об океане. С каждым мгновением она стала чувствовать себя всё более незаметной. Она казалась себе не более реальной, чем нарисованное на полу небо или искусственная трава на потолке. Покончив с мороженым и чаем, ребята засобирались уходить. Но девушка в дождевике вдруг сладко улыбнулась и обратилась к блондинке. "Можешь задержаться, пожалуйста, на секундочку? Я хочу с тобой попрощаться". Ричард нетерпеливо вздохнул. "Я подожду в машине", бросил он и выскочил из кафе. Дождавшись, пока все остальные уйдут, Эстелла начала свою тщательно подготовленную речь. Думаю, мы обе расстроены из-за происшествия в Хэрце, спокойно сказала она. О, забудь, ничего страшного, беззаботно ответила блондинка, словно она была единственной пострадавшей стороной. Подавив в себе нарастающую ярость, девушка продолжила: Хорошо, я очень рада, что ты больше не злишься. Я подумала, может, мне лучше остаться в особняке? Я могла бы присмотреть за ремонтом, помочь с отделкой и проследить, чтобы всё получилось как надо. О, ну разве ты не прелесть? прошептала Магда. Но, уверена, быть тебе справиться и одна. А ещё я могла бы сшить побольше новой одежды, поспешила добавить её собеседница. У меня столько идей. Только представь, ты вернёшься домой, а тебя поджидает новый гардероб. Бландинка отмахнулась от предложения Стеллы как от назойливой мухи. Я и так вернусь с новым гардеробом. Мы же едем в Марокко? Люди привозят оттуда кучу оригинальных этнических вещиц. А потом мы планировали отправиться в Париж. Дело в том, рыжеволосая девушка потупила взгляд, чувствуя, как её охватывает отчаяние. Что мне просто негде больше остановиться. У тебя же есть квартира, услужливо подсказала Магда. Я не могу туда вернуться. тихо произнесла Эстелла Мне совершенно некуда идти. Багочка задумчиво нахмурилась, пытаясь переварить эту мысль. Она с трудом могла представить, что человеку может быть некуда идти. Если по какой-то причине она не могла остановиться в одном из своих домов, она просто направлялась в другой. К тому же, в её распоряжении всегда были виллы знакомых и дорогие отели. Ну, протянула блондинка медленно перекладывая чайную ложку из одной пустой чашки в другую. Мне очень жаль, но я уверена, что ты что-нибудь придумаешь. Магда, пожалуйста, прошептала девушка в дождевике, чувствуя, как её глаза наполняются слезами. Она ненавидела себя за это, но никак не могла сдержаться. Её собеседница нервно вздохнула, словно этот разговор причинял ей огромные неудобства. Послушай, Стеллар, наше время вместе это была полная чема, правда? с невероятным пафосом произнесла она. Но мы вращаемся в разных кругах. Ты же понимаешь. Мы буквально из разных миров. Нам было клёво, но счесть правильнее будет закончить наше общение. Так будет лучше и в первую очередь для тебя. Для меня? с удивлением воскликнула Эстелла. Ну, конечно. Облондинка смущённо огляделась по сторонам. В гусенице никто не позволял себе повышать голос. Если что-то здесь и разрешалось сделать громко, так это смеяться. Мы разные и созданы для общения с разными людьми. Это в нашем воспитании. А я скоро выйду замуж, заведу детей, буду ходить на светские мероприятия, а ты устроишься работать в какой-нибудь дешёвый отелье или, может быть, станешь служанкой? Зачем тебе задерживаться в моем мире, если в нем все равно не будет для тебя места? Девушка в дождевике почувствовала, как в ее венах закипает кровь. Магда продолжала трещать о своем счастливом будущем, сравнивая его с невзрачными перспективами нижнего класса, к которому она причисляла свою собеседницу. А Эстеллу переполняла злость. Она словно поднималась откуда-то из под земли, пробивая себе путь сквозь подвалы Лондона. из старые чумные ямы. Волна ярости расколола пол кафе, просочилась в ботинки девушки, поднялась по ногам и через позвоночник проникла в голову, разрывая её изнутри. Казалось, это всеобъемлющее чувство способно вытеснить медную краску из её волос, вновь вернув им истинный чёрно-белый цвет. За столиком паганкой в белом дождевике и красных резиновых сапогах сидела Круэлла. Ну, ты понимаешь. Закончила богачка. Да, ответила её собеседница, улыбаясь так широко, что от этого заболели щёки. Голос девушки стал сладким, как сироп. Ты будешь болтаться с этими полоумными аристократами, рядом с которыми тебе самое место. Ты выйдешь замуж за какого-нибудь толстого лорда, скучного, никчёмного, с ног до головы одетого в твид. И он будет до конца своих дней терпеть твою вопиющую безвкусицу и полное отсутствие оригинальности. А я тем временем буду работать в ателье поначалу, а потом открою свой собственный дом мод. Я буду создавать настоящие произведения искусства и диктовать тенденции, за которыми ты будешь бегать в попытках догнать их и повторить. Но в итоге ты всегда будешь оставаться позади. И стоя у окна в своём шикарном кабинете, я буду смотреть, как ты таскаешь по Лондону своих дурных и избалованных детей. Так держать, дорогая. Продолжай свою родословную, ведь это единственное, на что ты способна в этой жизни. Но не волнуйся. Я буду вспоминать наше общее лето, когда мне понадобится образ истинной посредственности, которую всеми силами надо избегать. Магда так и осталась сидеть с приоткрытым ртом. Она молчала, не в силах придумать достойный ответ. И тогда Кроэлла протянула руку и нежно подтолкнула вверх её маленький острый подбородок. Губы блондинки сомкнулись, желая чудесно провести время в Марокко. Всё так же сладко проворковала девушка в дождевике. Затем она с большим достоинством поднялась с подушки и обнажив зубы в подобии улыбки, навсегда покинула космическую гусеницу. И только свернув за угол, она достала из рукава золотую записную книжку, ту самую, которую вытащила из сумки блондинки, пока разносила её в пух и прах. Немного успокоившись, Эстелла с сожалением подумала, что не сможет вернуться в особняк на Чейни-Уок даже для того, чтобы просто забрать свои вещи. С серого неба падали крупные капли дождя. Пёстрый поток прохожих превратился в реку из чёрных зонтов. Девушка до самых глаз опустила капюшон своего дождевика, надеясь, что это поможет спасти от холодных потоков воды причёску и макияж. Тебе надо вернуться. Надо сделать ей больно. Накажи её. Она это заслужила, шептал в голове знакомый голос. Спасибо, что зашла, Кроэлла, сказала Анна, торопливо шагая сквозь сгущающиеся сумерки. А теперь ты можешь идти.